Глава 5. Настал сочельник. Моряки уже плыли на казаке 55-й день, не видевшие берегов, и приближались к экватору. Еще дней 5-6, и Батавия, давно желанный берег. Океан небеснуется и милостиво катит свои волны, не пугая высотой и сединой верхушек. Ветер легкий и Брамсельный, как говорят моряки, и позволяет нести казаку всю его прусину, и он идет себе узлов по шести-семи в час. Бирюзовое высь неба подернуто белоснежными облачками, и ослепительно жгучее солнце жарит во всю мочь. И моряки довольны, что придется встретить спокойно праздник, хотя и среди океана, под южным солнцем и приятской жаре, словом при обстановке несколько не напоминающей рождественские праздники на далекой родине с трескучими морозами и занесенными снегом елями. Приготовление к празднику. Начались с раннего утра. Коноплев, встревоженный и беспокойный, еще накануне простился с тимофеевичем ласковыми словами, когда в последний раз ставил ему на ночь воду, зная, что на утро его убьют. Он даже нежно прижал свое лицо к морде животного, которому так привык и за которым так заботливо ухаживал, и быстро отошел от него, проговорив, «Прощай, Тимофеич, ничего не поделаешь, всем придет крышка». Ранним утром коноплёв нарочно не выходил наверх, чтобы не видеть пресмертных мук быка. Он поднялся наверх уже тогда, когда команда встала, и вместо Тимофеевича была лишь одна кровавая лужа. Гуси тоже были заколоты. Оставались живы только четыре боровка. Мать их была зарезана еще два дня тому назад, и окорока уже коптились. Убирая хлев и задавая корм последним пассажирам, которых... Офицерский кок-повар по усиленной просьбе Коноплева собирался зарезать попозже. Коноплев был очень взволнованный, огорчен и старался не смотреть на своего любимца и ученика, встретившего его по обыкновению, приподнявшись на задние лапы, с нежным похрюкиванием веселого беззаботного боровка, не подозревающего о страшной близости смертного часа. «Судьба Васьки» должна была решиться в восемь часов утра, как только встанет веселый жизнерадостный мичман Петровский, заведующий хозяйством кают-компании. Но надежды на него были слабы. По крайней мере, ответ Кока, перед которым горячо предстательствовал за Ваську Коноплев еще вчера, обещая, между прочим, пьянице повара угостить его на берегу в полное удовольствие ромом или... А ракой, чего только пожелает, был не особенно утешительный кок, правда, обещал не резать поросят, пока не встанет Мичман, и похлопотать за боровка, но на успех не надеялся. «Главная причина», — говорил он, — «что надоели господам консервы, и опять же праздник, и Мичман хочет отличиться, чтобы обед был на славу и чтобы всего было довольно. На поросят очень все льстятся, оно точно, ежели с кашей, то очень даже приятно. Какую я ему причину дам насчет твоего Васьки? Правда забавный боровок. ловко ты его приучил служить к Служить? Он брать с ты мой не только служить, он всякие штуки знает. Я завтра для праздника показал бы какого Васька матроски ахнут проговорил коноплевв в защиту васьки невольно открывая коку тайну сюрприза которую он готовил а ты доложи, что боровок молтощий и мы трех хватит слава богу Доложит и я доложу только вряд ли в это утро коноплев не раз бегал к коку напоминая ему об его обещании доложить и суля ему не одну а целых две бутылки рому или араки Наконец, перед самым подъемом флага, Кок сообщил Коноплёву, что Мичман сам придет смотреть боровка и тогда решит. После подъема флага Мичман прошел на бак и, нагнувшись к загородке, где находились боровки, внимательно оглядывал Ваську, решая вопрос, резать его или не резать. Коноплёв замер в ожидании. Наконец, Мичман поднял голову и сказал Коноплёву, Хоть он и не такой жирный, как другие, а все-таки ничего себе зарезать его. На лице матроса при этих словах появилось такое выражение грусти, что Мичман обратил внимание и, смеясь, спросил. — Ты что это, Коноплев, жалко тебе, что ли, поросенка? — Точно так жалко, ваше благородие, — с подкупающей простотой отвечал Коноплев. — Почему же жалко? — удивленно задал вопрос офицер. — Привык к нему, ваше благородие, и он вовсе... «Особенный Боровок! Ученый, ваше благородие!» «Как ученый? А вот извольте посмотреть, ваше благородие!» С этими словами Коноплев достал Ваську из огородки и сказал, «Васька, проси его благородия, чтоб тебя не зарезали. Служи хорошенько!» И Боровок, став на задние лапы, жалобно захрюкал. Мичман улыбался. Стоявшие вблизи матросы смеялись, «Васька, засни!» И Боровок тотчас же послушно лег и закрыл глаза. «Это ты так его обучил?» «Точно так, ваше благородие!» «Думал, ребят займу на праздник. Он, ваше благородие, многому обучен, смышленый боровок. Васька, встань и покажи, как матрос пьян на берегу бывает!» И Васька уморительно стал покачиваться со стороны на сторону. Впечатление произведено было сильно, и Мичман, понявший, какое развлечение доставит скучающим матросам этот забавный боровок, великодушно проговорил, «Пусть остается житвой боровок Коноплев». «Немного благодарен, ваше благородие», — радостно отвечал Коноплев и приказал Ваське благодарить. Тот уморительно закачал головою.